Глава 151. Дождливый день. Крупные дождевые капли неустанно ударяли по асфальту и крышам домов. Ян слегка отодвинул свой зон в сторону и поднял глаза к небу, откуда лились ровные потоки воды. Внезапно из магазина раздалась какая-то мелодия, она была весьма запоминающейся, и хотя Ян не знал, как называлась эта песня, ее пел знакомый голос, который он часто слышал. Это была баллада о прощении, медленная и грустная. Мимо пробежала группа студентов, шлепая своими кроссовками по воде. Ноги Яна тоже давно промокли, на поверхности луж отражались магазинные вывески, а далекий детский смех практически полностью прикрывался шумом дождя. Ян покачал головой, его голову наполнили мрачные мысли. Все было плохо. «Что с тобой? Ты выглядишь несчастным?» Раздался позади голос, вернувший его в реальность. Он оглянулся и увидел Юи. Она улыбалась ему, держа в руке свой красочный зонтик. «Здравствуйте». Юи была с Юн Борой, которая неловко поприветствовала его, на что Ян ответил. «Привет». «Братик, ты долго ждал?» «Да, долго». «Ну, прости, я опоздала из-за Боры». «Что, разве не так?» «Ян, Юи все сваливает на меня!» «Ладно, ладно, успокойтесь», — улыбнулся Ян, после чего спросил. «Хотите перекусить?» «Да, было бы неплохо. Я получила больше 900 баллов, так что разве нам не полагается по 90 тысяч вон на человека?» Ян промолчал. «Насколько я помню, братик сказал, что не беспокоится о деньгах?» Пожала плечами Юи. Сегодня Юи узнала результаты своего экзамена ТОИК. В день экзамена Юи предложила определенные условия, с которыми Ян согласился, особо не задумываясь. Ей нужно было набрать весьма большое количество баллов, а потому Ян посчитал, что это будет сложно, тем не менее и хорошо разбиралась в языках и в итоге получила то количество баллов, к которому и стремилась. Йон Бора решила поддержать ее, а потому проходила тест вместе с ней. Да, было дело. 90 тысяч вон, значит. Что ж, тогда пойдем в какой-нибудь дорогой ресторан. Что вы хотите? улыбнувшись, спросил Ян. а Юй даже мест таких не знала, где продается настолько дорогая еда. Как могла студентка, с трудом зарабатывающая деньги на карманные расходы, знать, где находятся дорогие заведения? В лучшем случае она могла предложить пойти туда, где готовили вкусный тунец, который так понравился Хан Юри. Тем не менее, Юй не любила есть сырую рыбу, когда на улице шел дождь. «Итак?» Юй посмотрела на Юн Бору, Словно призываю ее что-нибудь предложить. Но Йон Бора лишь покачала головой. Она тоже ничего не смыслила в дорогой еде. Говядина попыталась было предложить Юи. Однако Ён посмотрел на нее с приподнятыми бровями. Что? Просто следуйте за мной. Бора, ты точно не хочешь предложить какое-нибудь хорошее местечко? Нет, все в порядке. Достаточно будет, если ты. А! Так куда мы идем? Нетерпеливо перебило Ююи. «Просто идите за мной». Ян решил сводить их в ресторан, в котором однажды обедал вместе с Джихиён. Он встретил их без машины, и потому они взяли такси. Сотрудники ресторана помнили его, поскольку он приходил сюда вместе с Джихиён, а потому отнеслись к нему с максимальным уважением. Ян отказался, чтобы его обслуживал непосредственно сам менеджер. Вскоре официант сопроводил их в отдельную комнату, и Ян решил заказать все сам. Спустя некоторое время им принесли несколько вкуснейших блюд. Ян, Ю и Бора пробовали еду, болтали и смеялись над шутками друг друга. Затем в голове Яна внезапно сплыл не так давно услышанный голос ⁇ Виват Аласте ⁇ Поверх голосов Юи и Боры появился звонкий смех жителей Аласты. Он вспомнил блюдо с креветками, которое для него приготовил лучший шеф-повар Аласты. Сладко-кислый вкус креветок был настолько неотразимым, что он не мог оторваться от них. И шеф-повар приготовил ему в дорогу целое ведро этого деликатеса. «Братик? А, ты в порядке? Ты выглядишь не очень. Я просто немного устал». Улыбнулся Ян. Юя отвернулась от него и продолжила о чем то болтать со своей подругой. Слушая их краем уха, Ян нахмурился. Давно он уже не чувствовал подобного. Он редко когда оглядывался на прошлое. Время совершенных им поступков было настолько тяжелым, что потом ему было трудно поднять голову. Поэтому когда-то давно Ян решил смотреть только вперед, а не останавливаться на том, что уже случилось. Однако сегодня его мысли обратились к прошлому. Почему? В его сознании всплыло лицо добродушного Вига, который смеялся и хвастался ластой, Ян закрыл глаза и потряс головой, но тут же увидел ребрышки, приготовленные на барбекю, которыми его угощали жители Аласты, параллельно восхваляя как героя. Теперь их уже не было. Все, кого он знал в Аласте, умерли. Этот факт давил на него тяжелее любого груза. Он знал, что это не игра, а реальный мир, который населяют живые существа. Ян подавил свои эмоции. Смерть была односторонним процессом, не подлежащим отмене. Он закрыл глаза, чувствуя скорбь и сожаление. Он был слишком наивен. «Если бы Ян остался в власти немного подольше, он бы их остановил. Он не должен был думать ни о чем другом, пока не искоренил бы клан небо и земли». Испытываемое им сожаление привело к мыслям из еще более далекого прошлого. Давным-давно забытое поле битвы и лица тех, кого ему больше не суждено было увидеть. «Братик, подожди», — произнес Ян и встал со своего места. Его лицо было бледным. «Мне нужно в уборную». Хм. Ян открыл дверь и вышел. Менеджер потрясенно уставился на бледное лицо своего гостя, но тот лишь улыбнулся и вышел из ресторана. Дождь все еще шел. Почему? Пробормотал Ян, прислонившись головой к стене здания. Даже если он закрывал глаза, он не мог стереть лица, висящие перед ним в темноте. Это были его покойные товарищи. Он уже пережил их смерть, так что теперь их лица не вызывали в нем такой грусти, как в первое время после их смерти. Тем не менее, все они в конце концов привели его к еще одному лицу, скрытому в темноте. Он должен был ее увидеть. Ян закусил губу и открыл глаза. Сумасшествие. Да, старейшина была настоящим миром, и знание этого факта могло сломать его. Он устал видеть, как люди умирают. Никто не знал, что он сражается за них, и другие игроки продолжили размахивать своим оружием, не испытывая никакого чувства вины. Это было бессмысленное сопротивление. «Ворон, я была неправа. Веки Яна вновь закрылись. Иди». Это были ее последние слова. С каким лицом он тогда смотрел на нее? Он задавался вопросом, выглядел ли он тогда решительно. Нет, наверное, это было не так. Стоило ли ему остаться с ней до самого конца? Он не знал. Вскоре после того, как она жестикулировала ему, в ее тело попало сколок снаряда, и Ян еще несколько секунд смотрел на разлетавшуюся плоти кишки. Он больше не видел ее смеющегося лица и нежных рук, сжимавших винтовку. Ее смерть ничем не отличалась от других смертей. Ян инстинктивно полез рукой в карман. Старая привычка. Но у него не было сигарет. Вынув руку он поднял ее к лицу. Я начально пытался отбросить в сторону старые воспоминания, но они продолжали цепляться за него. Возможно, если бы он двигался немного быстрее, если бы только он смог выполнить задание немногим ранее. Возможно, тогда бы она выжила. Я настроил бессмысленные предположения и говорил абсолютные глупости, а воспоминания того дня продолжали повторяться против его воли: Вперед, вперед и снова вперед. Взрыв, взрыв и еще один взрыв. Его лицо, его лицо и снова его лицо. Ян ударил кулаком в стену. Аласта, аласта, аласта. Глубоко вздохнув, Ян помассировал травмированную руку и направился обратно в ресторан, чтобы рассчитаться за заказ. «У меня появились дела. Будьте добры, передайте моим спутницам, что я ушел. Хан Юри выключила свет. Тем временем из динамиков ее телефона, который она неосознанно оставила лежать на барной стойке, продолжили доноситься голоса ведущих. Клан Неба и Земли опубликовал заявление о разорванном соглашении. Они заявили, что вынуждены были это сделать, поскольку обязаны подчиняться Императору и таким образом защищали самих себя. Они играют в роли вассалов Императора, к тому же это просто игра, а потому все члены клуба любителей Аласта должны понимать, так как тоже играют свои роли. Внезапно она повернула голову. У Юри было какое-то странное чувство: В кафе было явно пусто. Девушка наклонила голову, а затем в ужасе уставилась на нечто, что беззвучно двигалось в темноте. Ха! Девушка застыла на месте, после чего нахмырилась, поняв, что силуэт принадлежит знакомому ей человеку. Юри присмотрелась повнимательней. Должно быть, на это была какая-то причина. Боснем. с ним. Я не ответил. Отчего Хан Юри надулась? Он мог передвигаться, не производя ни малейших звуков. Это был весьма странный талант, которым он обучился еще в свою бытность солдатам. «Босс, ним? Ян поднял голову. В помещении было темно, но свет со стороны улицы просочился сквозь окна, и Хан Юри увидела его налитые кровью глаза. «Вы в порядке?» Ян посмотрел на нее и моргнул, после чего улыбнулся. «Ты уже закончила?» Да, могу я попросить всего одну чашку кофе? Хан Юри не стала жаловаться и, посмотрев на лицо Яна, кивнула. Конечно. Она зашла за барную стойку и включила свет, повозившись с кофемашиной. Юри приготовила напиток и поставила его перед Яном. Ян посмотрел на чашку и тихо спросил: «Это кофе? Просто выпейте это. Мятный шоколадный фраппе». Ян тихо поднес соломинку карту. Вы в порядке?» Еще раз спросила Юри. Ян рассмеялся. Девушка заметила, что его смех звучал слегка необычно. «Да, я в порядке». Некоторое время он пил шоколадный фраппе с мятой и наконец-то согрелся. Хан Йори сидела рядом с Яном. «Почему вы ведете себя как человеку, у которого разбито сердце? Откуда ты знаешь? Я должна закрываться и уходить, так что приободритесь, босс!» Произнесла девушка и похлопала Яна по голове. Тот улыбнулся и внезапно положил свою голову ей на плечо. «Тяжёлый», – пожаловалась девушка. «Полминутки. Пожалуйста, всего полминутки». Со вздохом попросил Ян. Когда он закрыл глаза, Хан Юри посмотрела на его лицо, на котором все еще остались следы от шоколадного фраппе с мятой, а затем на потолок. Дыхание Яна щекотало ее уши. Прошло некоторое время, и Хан Юри прошептала уснувшему Яну. Босс. «Вам не стоит волноваться». После чего, немного помолчав, она добавила, «Я не буду сообщить о сексуальных домогательствах». Она протянула руку к челке Яна, его лоб вспотел, она вытерла его пальцами, а затем тихо улыбнулась. «Почему мой босс такой?» Хан Юри дождалась, когда его пульс выровняется, а затем встала. Она осторожно опустила спящего Яна на диван и положила ему под голову подушку. Хан Юри посмотрела на него, прежде чем сняла с вешалки курточку, и накрыла его ею сверху. Несмотря на то, что было лето, на дворе было холодно. На улице все еще шел дождь, а потому то и дело можно было увидеть людей с зонтиками и проезжающие по лужам автомобили. Хм. Хан Юри взяла свою сумку и в последний раз посмотрела на Яна. Люди с такими чувствами... Как только она открыла дверь, помещение заполнилось шумом дождя. Дождевые капли, ударяющие по зонтику, были тяжелыми. Хан Юри немного постояла у порога разумного кафе, а затем пошла вперед. Она постепенно отдалялась от кафе, пока ее силуэт окончательно не растаял под завесы дождя.